Глава 6. В то самое время, когда две леди обсуждали Бэзил и Кента, он сам стоял на мосту над величавыми водами Сент-Джеймсского парка и мечтательно созерцал вид, с которым, вероятно, не сравнится ни один из самых прекрасных видов самого прекрасного из всех городов Лондона. Спокойная вода, по серебренной луной, изящные контуры деревьев и здания Министерства иностранных дел. Пьязные и невозмутимые образовывали композицию идеальную и не менее продуманную, чем на любой картине Клода Ларена. Ночь была тёплой и благоуханной, небо чистым, а тишина приносила такое упоение, что несмотря на суетливое жужжание Пикадилли, где в этот час царили радости и веселье, оно наводило Бэзела на мысли о спокойном старомодном французском городке. Его сердце билось с неким странным ликованием, ведь, наконец, он знал наверняка без всяких сомнений, что миссис Мюррей любит его. Раньше, хотя он и не мог не замечать, что она с удовольствием смотрит на него и с интересом слушает его речи, он не смел надеяться на более теплые чувства. Но когда они встретились тем вечером, он с удивлением заметил, как она покраснела, когда подала ему руку, и от этого кровь прилила и к его щекам. Он повёл её в зал на ужин, и её пальцы словно огнём жгли его руку. Она говорила мало, но всслушивалась в его слова с особым вниманием, как будто старалась отыскать в них скрытый смысл. А когда их взгляды встретились, она чуть не отпрянула от страха. Но в то же время в её взгляде было странное нетерпеливое томление, словно ей пообещали нечто чудесное. И она отчаянно этого ждала, хотя немного боялась. Бэзил вспоминал, как миссис Мёрри вошла в гостиную, и он восхитился её грациозной осанкой и приятным шелестом её длинного платья. Она была высокой женщиной, такой же высокой, как он сам, с неким ребячеством в облике, которое непостижимым образом вплеталось в её манеру держаться. Её волосы не были ни тёмными, ни светлыми, Серого цвета глаза лучились нежностью, а улыбка отличалась особенным благодушием, говорившим о хорошем характере. И если в лице и не было явной красоты, то приятные его выражения и бледность кожи создавали вокруг нее ореол пленительной томной грусти, напоминавшей женщин Сандро Боттичелли. Тот же загадочный взгляд печальных глаз, скрывавший неистовые муки, И та самая грациозность движений, которая уж точно была им присуща. Но Бэйзело в миссис Мюррей больше всего привлекала покровительственная чуткость, которую он видел в ней. Она как будто была готова оградить его от всех бед. Это вызывало у него одновременно благодарность, гордость и смирение. Он жаждал сжать её изящные ладони и поцеловать в губы. Он уже чувствовал объятие этих длинных белых рук на своей шее, когда она притянет его к своему сердцу с любовью, отчасти материнской. Миссис Мюррей никогда еще не выглядела прекраснее, чем в тот вечер, когда стояла в холле, держась идеально прямо, и беседовала с Безелом в ожидании коляски. У нее был красивый плащ, и молодой человек сделал ей комплимент, а она, чуть вспыхнув от радости, что он обратил на это внимание, опустила глаза на тяжелую парчу, своим великолепием, напоминавшую ткани XVIII века, с полотен итальянских мастеров. Я купила этот материал в Венеции, сказала она. Но чувствую, что почти недостойно его носить. Не смогла устоять, поскольку точно из такого же сделано платье, в котором запечатлели Екатерину Корнара на портрете в одной из галерей. Екатерина Корнара, 1454-1550 года жизни. Знаменитая венецианка, супруга короля Иакова II Кипрского. «Только вы и должны его носить», — ответил Безил, глядя на нее сияющими глазами. «Любую другую затмила бы такая роскошь». Она улыбнулась и, покраснев, пожелала ему спокойной ночи. Безил Кент сильно изменился с тех времен, когда был беззаботным юнцом, которого Фрэнк знал в Оксфорде. тогда он бездумно, как лист на ветру, отдавался каждому нахлынувшему чувству. И недолгая депрессия в случае провала предприятия, в котором он был заинтересован, вскоре сменялась бурной радостью. В те дни жизнь казалась прекрасной, и он без запоздалых раздумий мог купаться в ее многоцветии и беспрестанно меняющейся красоте. Уже тогда он ставил перед собой цель писать книги, и с плодовитостью и довольно скудной изобретательностью свойственными молодости, постоянно что-то строчил. Но когда он со стыдом и волнением узнал, что мир группы жесток, ведь его собственная мать оказалась распутницей, то почувствовал, что никогда больше не сможет ходить с гордо поднятой головой. И всё же после первого приступа отвращения Бэзил восстал против своего чувства. Он любил эту несчастную женщину больше всех на свете, и теперь его место уж точно было рядом с ней. Он не желал ни судить её, ни порицать, а скорее помогать и защищать от постыдного унижения. Разве не мог он показать матери, что в жизни есть и более возвышенные материи, помимо восхищения мужчиной, развлечений, драгоценностей и красивой одежды? Он решил отправиться к ней и увести на континент, где они смогли бы спрятаться. Бэзил надеялся найти способ сблизиться с матерью, ведь несмотря на всё своё восхищение, Он сильно страдал из-за того, что никогда не мог достучаться до её души. Леди Визорд проживала в доме мужа на Чарльз-стрит, и примерно в тот день, когда по делу вынесли решение, Бэзил поспешил к ней. Он ожидал, что она будет сидеть у себя в комнате съёжившись, боясь выйти на свет, вся измученная и в слезах. И его нежное сердце, переполненное одной лишь жалостью, начинало кровоточить, когда он думал о её горе. Он хотел пойти к ней и поцеловать и сказать: "Вот я, мама. Давай уедем вместе туда, где сможем начать новую жизнь. Мир огромен. Где-то найдётся место и для нас. Я люблю тебя как никогда и постараюсь быть тебе хорошим и верным сыном". Бэзил позвонил, и дверь открыл дворянский, которого он знал долгие годы. "Можно ли увидеть её светлость как можно скорее?" миллер спросил он. Да, сер. Её светлость до сих пор на обеде. Извольте пройти в столовую. Бэзил шагнул вперёд и тут же заметил несколько шляп на столике в коридоре. Здесь гости? осведомился он удивлённо. Но прежде чем дворецкий успел ответить, из соседней комнаты послышался громкий смех. Бэзил вздрогнул, как будто его ударили. У её светлости приём Да, сэр. Бэзил в ужасе уставился на дворецкого, не в состоянии понять, что происходит. Он хотел бы расспросить его, но стыдился. Всё это казалось слишком чудовищным, чтобы быть правдой. Само присутствие этого слуги было возмутительно, ведь он тоже давал показания на мерзливом суде. Как могла мать спокойно смотреть на лстивое и оробепное лицо Миллера? Дворецкий, заметив беспокойство в глазах молодого человека и его бледность, отвернулся с едва заметным неудовольствием. Передайте, пожалуйста, её светлости, что я здесь и хотел бы поговорить с ней. Я пройду во вторую гостиную. Я полагаю, там больше никто не появится. Базил прождал четверть часа, прежде чем услышал, как дверь столовой открылась и несколько человек, громко переговариваясь и смеясь, стали подниматься по лестнице. Потом зазвенел голос его матери. Он звучал чётко и уверенно, как всегда. Вы все должны удобно устроиться. Мне нужно кое с кем поговорить, и я не разрешаю никому из вас выходить отсюда, пока я не вернусь. Через мгновение появилась леди Визард. Улыбка ещё играла у неё на губах, и подозрение, которое Бэзил всё это время гордо отметал прочь, сменились полной уверенностью. казалось, его мать ничуть не подавлена и не сконфужена, напротив, отлично владеет ситуацией. В ней было не меньше стати и гордости, чем в последний раз, когда они виделись. Он ожидал обнаружить мать во власенице на руинах былой жизни, но нет. Она красовалась в платье пакен, отличавшемся невиданной броскостью, которую могла позволить себе лишь она. Имеется в виду Жанна Пакен. 1869-1936 годы жизни. Одна из первых французских модельеров. Смуглая, с огромными сверкающими глазами и великолепными волосами, она едва не шокировала своей экстравагантной яркостью и обилием самых разных оттенков, словно какая-нибудь цыганка королевских кровей. Её рост был необычен, фигура роскошна, И умея блестяще себя подать, она передвигалась с величием восточной королевы. Как мило, что ты приехал, мой дорогой мальчик, воскликнула она с улыбкой, обнажившей её красивые зубы. Полагаю, ты хочешь поздравить меня с победой? Почему же ты не зашёл в столовую? Там было так весело, и тебе в самом деле пора немного декассе. Аптесаться. Французский. Она подставила Безилу щеку для поцелуя. Разумеется, только этого и следовало ожидать от любящей, но при этом современной матери. Но он отстранился. Даже его губы побледнели. «Почему ты не сказала мне, что процесс заканчивается?» — резко спросил он. Леди Визард усмехнулась и взяла сигарету. «Вои о мох шер!» «Да ладно, мой дорогой! На самом деле я решила, что это тебя не касается!» Закурив, она выпустила в воздух два идеальных кольца дыма и принялась наблюдать за сыном с неким высокомерным изумлением. «Не ожидал, что сегодня ты устроишь праздник». Друзья настояли. К тому же мне надо было как-то отметить свой триумф. Она легко рассмеялась. «Мон дье! Боже мой! Ты не представляешь, насколько я была близка к гибели. Ты читал о моем перекрестном допросе?» Только он меня и спас. Спас от чего? с яростью воскликнул Бэзил, и две суровые морщины пролегли между его бровями. Он спас тебя от позорного бесчестья? Да, я прочёл каждое слово. Сначала не мог поверить, что всё это правда. Это пре? А потом, спокойно спросила леди Визард. Но это оказалось правдой. И нашлось не менее дюжины человек, которые всё подтвердили. О, Боже, как ты могла? Я восхищался тобой больше, чем кем-либо другим. Я подумал о твоём позоре и пришёл, желая помочь тебе. Разве ты не осознаёшь весь ужас бесчестья? О, мама, мама, ты не можешь продолжать в том же духе. Бог свидетель, я не хочу тебя обвинять. Поедем со мной, отправимся в Италию и начнём всё заново. Его пламенная речь в самом разгаре была прервана изумленным холодным взглядом леди Визард. «Но ты говоришь так, словно я разведена. Да чего же нелепо ты себя ведешь? Даже в этом случае, возможно, было бы лучше ненадолго уехать, но и то я приняла бы это с гордо поднятой головой. Ты действительно думаешь, что я сбегу сейчас? «Пассибет, мон пти». «Как бы не так, мой маленький». «Ты хочешь сказать, что останешься здесь теперь, когда каждый знает, что ты собой представляешь? Когда каждый будет указывать на тебя пальцем на улице и нашептывать остальным все новые и новые грязные подробности? И какими бы грязными они ни были, все это будет правдой!» Леди Визард пожала плечами. «О, Кетти Массом, о, как же ты мне надоел!» презрительно бросила она, справедливо гордясь своим французским произношением. Плохо ты меня знаешь, если считаешь, что я буду прятаться в каком-нибудь захолустном континентальном городке или пополню ряды дам с подпорченной репутацией в деклассе D, деклассированном обществе Флоренции. Я собираюсь остаться здесь. Буду появляться везде. Буду посещать каждый спектакль в театре и опере, ходить на скачки и так далее. У меня есть хорошие друзья, которые меня поддержат, и ты увидишь, что через пару лет я смогу всё преодолеть. В конце концов я сделала не намного больше, чем все остальные. А если какой-то буржуа буржуа, господин, узнал обо мне то, чего не знал раньше? Той же мамбатслой. Меня это нисколько не волнует. Я избавилась от этой свиньи, моего мужа, и только ради этого стоило пройти через суд. В конце концов он знал, что происходит. Он напал на меня лишь потому, что его испугали мои расходы. И тебе не стыдно? тихо спросил Бэзил. Ты ни о чём не жалеешь? Раскаиваются только глупцы, мой дорогой. А я никогда в жизни не делала ничего, что не повторила бы ещё раз, за исключением браков с двумя своими мужьями. И ты собираешься остаться здесь, как будто ничего не произошло? Не глупи, Бэзил, устало ответила леди Визорд. Конечно, я не собираюсь жить в этом доме. У Эрнеста Торренса есть миленькая лачушка на Керзан-стрит, и он предложил сдать ее мне. «Но ты ведь не примешь от него такое предложение, мама. Это было бы слишком вызывающе. Ради бога, прекрати общаться с этими мужчинами! Но не могу же я бросать старого друга лишь потому, что мой муж вызвал его в суд как соответчика». Безилл подошел к ней и положил руки ей на плечи. Мама, не может быть, чтобы ты говорила это серьёзно. Осмелюсь признать, что я недалёк, не ловок и не могу как следует облечь свои мысли в слова. Видит Бог, я не хочу читать тебе нравоучений. Но разве понятия чести и долга, чистоты и непорочности да и другие пустой звук? Не будь так жестока с самой собой. Какое имеет значение, что говорят люди? Забудь об этом и давай уедем отсюда. "Très ridicule, mon cher", сказала леди Визард и помрачнела. "Ты выглядишь нелепо, мой дорогой. Если ты не можешь предложить больше ничего интересного, то давай отправимся в гостиную. Ты идёшь?" Она направилась к двери, но Бэзил её перехватил. "Ты никуда не пойдёшь. Я всё-таки твой сын, и ты не имеешь права себя позорить. И что же ты сделаешь, скажи на милость?" Леди Визард улыбнулась, но эта улыбка была последней попыткой скрыть охвативший ее гнев. «Не знаю, но я что-нибудь придумаю. Если тебе не достает чести, чтобы защитить себя, тогда это сделаю я!» «Ты нахальный мальчишка! Да как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне?» Возмутилась леди Визард, повернувшись к нему. Глаза ее сверкали. И чего ты надеешься добиться, когда приходишь сюда и меня поучаешь? Ты несчастный зануда. Я думаю, это у тебя в крови. Ведь твой отец ещё до твоего появления на свет был занудой. Бэзил смотрел на неё, и гнев затмевал все другие его чувства. Жалость уже испарилась, и он не пытался скрыть негодования. О, как же глуп я был, что верил в тебя все эти годы. Я готов был поставить жизнь на то, что ты чиста и невинна. А теперь, когда читаю все эти газеты, где говорится, что присяжные сомневались, я точно знаю: всё было правдой. Конечно, правдой, дерзко выкрикнула она. Каждое слово. Но они не могли этого доказать. А теперь мне стыдно думать, что я твой сын. Тебе и не надо иметь со мной никаких дел, мой хороший мальчик. У тебя есть собственный доход? Ты полагаешь, мне нужен бестолковый и плохо воспитанный дурачок, который будет цепляться за мою юбку? Теперь, когда я знаю, какая ты на самом деле, ты приводишь меня в ужас. Я надеюсь, что никогда больше тебя не увижу. Лучше бы моя мать была нищенкой на улице, чем такой, как ты. Леди Визорд дёрнула шнурок звонка. Миллер произнесла она, когда появился дворецкий, словно забыла о присутствии Бэзела. Мне понадобится экипаж в 4 часа. Прекрасно, моя леди. Вы же знаете, что сегодня я ужиную не дома, правда? Да, моя леди. Потом она сделала вид, будто вспомнила о Бэзеле, который молча наблюдал за ней, побледнев. Он едва сдерживался. Можете проводить мистера Кента к выходу, Миллер. А если он вдруг заглянет снова, скажите, что меня нет дома. Со оскорбительным высокомерием она смотрела на него, когда он уходил, и снова осталась хозяйкой положения. Затем были 3 года на мысе Доброй Надежды, потому что Бэдзил, не желая возвращаться в Англию, остался там по истечении года службы в армии. Сначала стыд казался невыносимым, и он размышлял об этом день и ночь. Но когда он уехал далеко от Европы, когда наконец ступил на африканскую землю, нести бремя бесчестья стало не так тяжело. Его эскадрон быстро отправили вглубь страны, и тяжёлые условия жизни облегчили страдания его воспалённого ума. Рутина воинской службы, долгие переходы, волнения и навезна утомляли его, так что он спал со спокойствием, которого никогда прежде не знал. А потом началась изнурительная война с её скучной монотонностью. Он мучился от голода и жажды, потом от жары и холода. Но всё это сближало его с сослуживцами, которых он поначалу сторонился. Он был тронут их грубоватым добродушием, их желанием помочь друг другу и сочувствием, с которым они обращались к нему, когда он не домогался. Его горькое разочарование в людях стало слабеть, когда он увидел, как можно общаться на фоне настоящих трудностей. А когда, наконец, Безил попал на поле боя, хотя ждал этого с ужасным беспокойством, опасаясь, что может струсить, он ощутил невероятный душевный подъем, благодаря которому жизнь показалась ему почти прекрасной. Ибо тогда порог и аморальность и уродство исчезали, а люди стояли один за другого с первобытной яростью, Кровь огнём жгла их вены, а смерть бродила между сражающихся жертв. А там, где смерть, нет места ничему мелочному, грязному или подлому. Но наконец Бэзил устало ясно, что невозможно вечно скрываться. Для людей с такими данными, как у него на мысе, не было особых возможностей развернуться, и он принял решение вернуться в Лондон с гордо поднятой головой и уже там показать, из какого он теста. Он чувствовал себя более уверенно, потому что знал, что легко сможет перенести усталость и нужду. А орден у него на груди подтверждал, что храбрости у него хватало с избытком. Вернувшись наконец в Лондон, он поступил в Lincoln's Inn и, пытаясь организовать издание небольшой серии очерков, написанных во время войны, усиленно осваивал право. Lincoln's Inn один из четырёх судебных иннов. Названный по имени первого владельца здания Инна Томаса Де Линкольна, каждый баристер должен вступить в одну из четырёх юридических корпораций: Lincoln's Inn, Grace Inn, Middle Temple или Inner Temple. Хотя буря, которую ему пришлось пережить, сделала его несколько молчаливым и склонным к рефлексии, в глубине души Бэзил оставался не менее открытым и оптимистичным, чем раньше. И он вступил в этот новый период жизни с пылкими надеждами. Но иногда комнаты в Темпле казались очень одинокими. Темпл район в Лондоне, где находится Инн. Он был мужчиной, который жаждал, чтобы вокруг царил домашний уют, чтобы о нём заботились женские руки, чтобы слышался шелест платья или ласковый голос. Этого требовал его характер. А теперь, казалось, последняя горечь, оставшаяся в его жизни, скоро рассеется. Ведь миссис Мюррей могла подарить ему нежность, в которой он так нуждался. И он искал поддержки в ее силе. Теперь на мосту, размышляя дальше, Безил вдруг нахмурился, вспомнив одну вещь, о которой совершенно забыл, окрыленный радостными мыслями о миссис Мюррей. Покинув мост, он побрел к более темной Молл-стрит, сцепив руки за спиной. И еще долго он расхаживал под сенью деревьев, озадаченный и подавленный. Было очень поздно, и на улицах почти никого не было. На скамейках спали бездомные, съежившись в нелепых позах, а полицейский тихо обходил их позади. Пару месяцев назад... Бэзил вместо того, чтобы пообедать у себя, случайно заглянул в паб на Флит-стрит, и там за стойкой бара увидел молодую девушку изумительной красоты, которая тут же привлекла его внимание. Её свежесть особенно очаровывала в этом безвкусном месте, сером от лондонского смога, несмотря на кричащую яркость внутреннего убранства. И хотя он не был человеком, любившим посплетничать с официантками в баре за бокалом напитка, В этом случае он не смог удержаться, чтобы не отпустить какое-нибудь банальное замечание. На это девушка ответила довольно дерзко: "Очевидно, Павлу -шая школа, где обучают остроумию". А её задорная улыбка прибавила колдовского обаяния миловидному лицу. Заинтересованный и немного взволнованный, ибо не было на земле человека, на которого абсолютная красота могла произвести большее впечатление. Бэзил сообщил Франку Харлу, тогда ещё проживавшему по месту работы в больнице Святого Луки, что он обнаружил самую прекрасную женщину на Флит-стрит. Врач посмеялся над восторгом друга, и однажды, когда они проходили мимо, Бэзил, чтобы оправдаться, потребовал зайти в Golden Crown. Потом раз или два он забегал туда один, и девушка за стойкой, начав узнавать его по дружески кивала ему. Бэзил всегда отличался любовью к романтическим фантазиям, и его воображение быстро наградило хорошенькую девушку причудливыми достоинствами. Он возвеличил её профессию, вернувшись в прошлое и представив её чистенькой горничной, стилившей постель к валеристам и воинам. Она была Гебой, наливавшей нектар бессмертным богам. А когда он поведал об этом самой девушке, присовокупив к рассказу и другие фантастические домыслы, Она покраснела. Чего никогда не случалось, когда она слышала более простые комплименты от всегдатые в баре её постоянных поклонников. Бэзил подумал, что в жизни не видел ничего более пленительного, чем это румянец на её щеках. А потом он начал посещать Golden Crown ещё чаще. Во время вечернего чая, когда там было меньше людей. Они сдружились и обсуждали погоду, посетителей, И главные новости дня. Бэзил обнаружил, что с огромным удовольствием проводит по полчаса в её компании. И, вероятно, ему немного льстило, что девушка за стойкой придаёт большее значение общению с ним, чем с другими претендентами на её внимание. Однажды во второй половине дня, явившись чуть позже обычного, он с восторгом отметил, как она просияла едва он вступил на порог. Я уж боялась, что вы не придёте, мистер Кент. Теперь она обращалась к нему по фамилии, а он знал, что её зовут Дженни Буш. А вы расстроились бы, если бы я не пришёл? Немного. В этот момент вторая официантка паба Golden Crown подошла к ней. Сегодня ведь у тебя выходной, Дженни? Да, именно так. Что собираешься делать? Не знаю, сказала она, пока я ещё ничего не планировала. Вошёл посетитель и подруга Дженни, пожала ему руку. Полагаю, вам, как обычно, спросила Анна. Не хотите сходить со мной на пьесу, быстро поинтересовался Бэзил. Сначала мы немного перекусим, а потом отправимся куда захотите. Идея пришла ему на ум внезапно, и слова вылетели прежде, чем он успел всё обдумать. Глаза Дженни засверкали от удовольствия. О, думаю, мне это понравится. Приходите за мной в 7, ладно? Но потом вошёл невысокий, довольно развязный молодой человек с явно выставленными зубами. Бэзил слышал, что он помолвлен с Дженни, и часто видел, как он сидит у бара, бросая на неё полные любви взгляды и выпивая бесчётное количество стаканов виски с содовой. Пойдём сегодня на ужин, Дженни, спросил он. Я закажу для тебя место в Тиволи, если хочешь. Лондонский концертный зал, на месте которого позже появился кинотеатр. Здание было разрушено в 1957 году. Боюсь, сегодня вечером у меня не получится, Том, ответила она, вспыхнув. У меня другие планы. Что ещё за планы? Один друг пообещал сводить меня в театр. Это ещё кто? удивился мужчина, приняв угрожающий вид. А это уже моё дело, правда? ответила Дженни. Что ж, если ты мне не скажешь, что я ухожу, Я тебя не задерживаю. Только подай мне стаканчик шотландского виски с содовой. И побыстрее. Мужчина говорил дерзко, желая напомнить Дженни, что она находится тут, чтобы выполнять его заказы. Бейзил побагровел и уже собрался дать наглецу гневную отповедь, намекнув, что следовало бы вести себя вежливее. Но Дженни остановила его взглядом. Не говоря ни слова, она подала Тому то, что он просил, и все трое продолжили молчать. Наконец Тома сушил стакан и зажег сигарету. Он с подозрением осмотрел Безила и открыл было рот, чтобы сделать замечание, но, поймав его невозмутимый взгляд, передумал. «Тогда спокойной ночи», — сказал он Дженни. Когда он ушел, Безил спросил ее, почему она не порвала с ним. Это было бы лучше, чем без конца ссориться с возлюбленным. «Мне все равно», — ответила Дженни. меня уже почти тошнит от его чванливости. Я пока не вышла за него замуж, и если он даже сейчас не позволяет мне делать то, что мне хочется, то пусть убирается». Они поужинали в ресторане в Сохо, и Безил, будучи в прекрасном расположении духа благодаря этому маленькому приключению, забавлялся, когда видел восторг девушки. В душе он радовался, что доставил ей такое удовольствие, Его самолюбие уж точно не ущемляло внимание других посетителей, которые они обращали на красивую Дженни. Она оказалась весьма застенчива, но когда Бэзил старался развеселить её, очень мило смеялась и краснела. Ему на ум пришла мысль, что у неё не только приятная внешность, но и прекрасный характер. Он мог бы поделиться с ней новыми идеями и взглядами на красоту жизни, которую она никогда прежде не знала. На ней была шляпа, а на нем парадный костюм, так что они сели в заднем ряду Белли та же концертного зала. Но даже это казалось неслыханной роскошью для Дженни, привыкшей к местам на галерке. В конце представления она повернулась к нему с сияющими глазами. «О, мне так понравилось!» — воскликнула она. «Выходить в свет с вами гораздо лучше, чем с Томом. Он всегда пытается сэкономить». Они доехали на наёмном экипаже до Golden Crown, где Дженни снимала комнату вместе с другой официанткой. Вы согласитесь сходить со мной куда-нибудь ещё раз, поинтересовался Бэзил. С удовольствием. Вы так сильно отличаетесь от других мужчин, которые приходят в бар. Вы джентльмена относитесь ко мне так, словно я леди. Вот почему вы мне сразу понравились. Вы не вели себя так, словно я комок грязи. Вы всегда называли меня мисс Буш. Мне гораздо больше нравится называть тебя Дженни и на ты. "Что ж, так тоже можно", ответила она, улыбнувшись и покраснев. "Все эти парни, которые торчат в баре, думают, будто могут делать со мной что угодно. Вы никогда не пытались поцеловать меня, как они". "Но не потому, что мне этого не хотелось", со смехом ответил Бэзил. Она не ответила, лишь с улыбкой посмотрела на него. И в её глазах светилась нежность. Он был бы глупцом, если бы не увидел в этом предложении приступить к решительным действиям. Он обвил руку вокруг её талии и прикоснулся к губам, но изумился открытой покорности, с которой она приняла его объятия. Мимолётное напряжение вылилось в поцелуй столь страстный, что Бэзил ощутил дрожь в руках и ногах. Экипаж остановился у паба Golden Crown, и он помог Дженни выйти. Спокойной ночи. На следующий день, когда он пришёл в заведение, Дженни залилась ярким румянцем, но встретила его как близкого человека, что в его мире полном одиночества было очень приятно. Ему доставляло исключительное удовлетворение осознавать, что кто-то наконец им заинтересовался. «Свобода просто прекрасна, но иногда выпадают моменты, когда человек начинает ждать, чтобы в его жизни появился кто-то, кого его появление и уход, здравие и болезнь не оставили бы равнодушным». «Посиди еще», — попросила Дженни. «Я хочу кое-что тебе рассказать». Он подождал, пока бар не опустеет. «Я разорвала помолвку с томом», — объявила она позже. Вчера вечером он ждал на другой стороне улицы и видел, как мы вышли из паба вместе. Сегодня утром он пришёл и набросился на меня. Я сказала, что если ему что-то не нравится, скать артю дорога. А потом он стал говорить гадости, и я дала ему понять, что больше не хочу иметь с ним ничего общего. Какое-то время бызил, молча смотрел на неё. Но разве он тебе не нравится, Дженни? Нет. Видеть его не могу. Раньше он был мне симпатичен вполне, но теперь все иначе. Я рада, что избавилась от него. Безилл не мог не понимать, что именно по его милости она разорвала помолвку. Он ощутил непривычное волнение человека, получившего власть, и его сердце забилось с ликованием и гордостью, но в то же время он опасался, что может навредить Дженни. «Мне очень жаль про Барматалон». Боюсь, я доставил тебе неприятности. «Ты ведь не перестанешь сюда приходить из-за этого?» спросила она с беспокойством, вглядываясь в его лицо. Сначала ему подумалось, что лучше всего для них будет расстаться прямо сейчас, но не мог допустить, чтобы по его вине омрачился этот прекрасный взгляд и, когда увидел слезы в ее глазах, тут же отказался от этой мысли. «Нет, конечно, нет». Если тебе нравится меня видеть, я буду только рад приходить. Пообещай, что будешь приходить каждый день. Я буду приходить так часто, как только смогу. Нет, это не дело. Ты должен приходить каждый день. Ладно, договорились. Его тронула пылкость Дженни. Вероятно, он был просто глупцом, раз не замечал, как много значит для неё. И несмотря на собственную склонность к самоанализу, он никогда не спрашивал себя, что чувствует к ней сам. Бэзил хотел оказать на неё хорошее влияние и клялся, что никогда не допустит, чтобы общение с ним хоть как-то повредило ей. Она совершенно не отвечала его представлениям об обычной официантке, и он считал, что ей легко будет привить идею личного достоинства. Он попробовал бы избавить её от этой весьма тупляющей работы. и подобрать для неё место, где ей было бы легче чему-то учиться. По натуре, несмотря на 3 года, проведённые в Golden Crown, она оставалась очень наивной. Но в таком окружении она не могла сохранять чистоту до бесконечности. И их дружба обрела бы смысл, если бы он смог направить её в нужное русло, чтобы она зажила более интересной жизнью. Плодом таких размышлений стало то, что Бэзил в итоге взял себе за правило водить Дженни в ресторан и театр, когда она была свободна по вечерам. Что же до неё? Она никогда ещё не встречала человека подобного молодому баристару, поражавшему её учтивостью, манерами и темами разговоров. Хотя Дженни часто не понимала, о чём он говорит, ей всё же льстило его внимание. И весьма по-женски она делала вид, будто прекрасно разбирается в вопросе. А Безил думал, что она образованнее, чем на самом деле. Поначалу ее пугала его серьезная почтительность, ведь она привыкла к гораздо меньшему уважению. А он и к герцогине не мог бы обратиться с большей вежливостью. Но постепенно восхищение и восторг переросли в любовь, а после вслепое обожание, на которое Безил вовсе не рассчитывал. Дженни не доумевала, почему после того первого вечера он ни разу не поцеловал её, а лишь протягивал руку на прощание. За 3 месяца она продвинулась лишь до того, чтобы обращаться к нему просто по имени. Наконец наступила весна. На Флит-стрит и в Тренде цветочницы продавали яркие весенние цветы, и их корзины яркими пятнами раскрашивали суетливуюся рядь города. Порой выдавались дни, когда будто само дыхание деревенской природы, мягкое и добродушное, вторгалось на оживлённые улицы, ободряя усталые сердца горожан, утомлённых долгой монотонной работой. Небо было голубым, и это было то же самое небо, что и над зелёными лугами и деревьями, распускавшими листья. Иногда на западе стаи облаков, светящиеся в лучах солнца, наплывали друг на друга, И на закате розовые и золотые они заполняли улицы своим блеском, так что туманная дымка обретала великолепные переливы, и сердце билось в восторженном восхищении этим замечательным городом. Как-то теплым майским вечером, когда воздух был приятным и благоуханным, а тяжелая походка становилась летящей, и усталость отступала, сменяясь странной и грустной веселостью, Дженни ужинала с Безелом в маленьком ресторанчике в Сохо, где теперь их хорошо знали. Потом они отправились в концертный зал, но шум и блеск этого прекрасного вечера оказались невыносимы. Умиротворяющая темнота зелени манила их, и Безилл вскоре предложил уйти. Дженни с облегчением согласилась, потому что певцы оставляли ее равнодушной, а странное чувство томления, которого она раньше не знала, заставляло сердце биться чаще. Когда они вышли в ночь... Она посмотрела на Бэзила широко раскрытыми глазами, в которых причудливо сочетались страх и какая-то первобытная отвага. Пойдём на набережную Виктории, прошептала она. Там сейчас тихо. Они смотрели на тихо бегущую реку и магазины со стороны Сурья, неровной кромкой выступающие на фоне звёздного неба. В одном из них светилось окно и придавало всему квадратному массиву потёртого кирпича загадочный облик. Словно намекая на какую-то зловещую историю о необузданной страсти и злодеяниях. Был отлив, и у каменной стены обнажилась длинная полоса блестящего ила. Но мост Ватерлоо с его лёгкими арками выглядел удивительно элегантно, а его фонари, жёлтые и белые, причудливо отражались в воде. Поблизости, смутно очерченные лучами своих красных ламп, покачивались три пришвартованные баржи. и в них ощущалось некое странное волшебство. Ведь, несмотря на то, что сейчас стояли пустые, они напоминали о тяжелой жизни и страсти и труде. При всей неряшливой грубости было нечто романтичное в несгибаемых сильных мужчинах, которые останавливались там на широкой реке и дрейфовали в вечном паломничестве по соленому морю и неизвестности, Безил и Дженни медленно брели к Вестминстерскому мосту, и огни набережной Виктории извилистой линии отражались в воде, так что в реке трепетал целый лес огненных столпов, на которых мог бы вырасти загадочный невидимый город. Но короткая прогулка утомила их, и хотя вечер был напоен сладким ароматом весны, ноги словно налились свинцом. «Я не смогу дойти обратно», — призналась Дженни. «Слишком устала». Давай возьмём экипаж. Бэзил остановил проезжавшую мимо двуколку, и они сели. Он назвал адрес Golden Crown на Fleet Street. Они молчали. Но эта тишина была значительнее всех сказанных ими слов. В конце концов, не своим голосом, словно повинуясь чьему-то приказу, Дженни вдруг спросила: "Почему ты ни разу не поцеловал меня с того первого вечера, Бэзил?" Она не смотрела на него, а он не подал вида, что слышал, но она ощутила его дрожь. Она почувствовала жар и сухость в горле, и ее охватило ужасное беспокойство. «Безил», — хрипло произнесла она, требуя ответа. «Потому что я не осмеливался». Теперь она могла сосчитать удары этого мучителя в ее груди, а извозчик, казалось, гнал будто бы на спор. Они пронеслись мимо набережной Виктории, вокруг стояла кромешная тьма. Но я хотела, чтобы ты это сделал, яростно заявила она. Дженнет, давай обойдёмся без глупостей. Слова вырвались словно попреки в воле, и он, поддавшись могущественной силе и даже не договорив, бросился искать её губы. А поскольку он так долго сдерживался, их сладость оказалась сладкой вдвойне. С Со созданным стоном, как дикое животное, она обвела его руками, и нежное благоухание её тела заставило забыть обо всех мыслях, кроме одной. Не обращая внимания на прохожих, он жадно прижимал её к сердцу. Он сходил с ума от её великолепной, податливой красоты и страсти, с которой она сдавалась ему. Сходил с ума от этого бесконечного поцелуя, ибо никогда в жизни не испытывал большего наслаждения. И его сердце трепетало, как лист, трепещет под порывами ветра. Ты поедешь ко мне домой, Дженни, прошептал он. Она не ответила, но придвинулась ближе к нему. Он приподнял шторку коляски и приказал извозчику ехать в темпл. Целую неделю или даже месяц, чувствуя себя сильнее и храбрее благодаря женской любви, Бэзил пребывал в восторженном экстазе. Он смотрел на мир с большей уверенностью, А жизнь обрела духовное начало и мощь, до сих пор ему совершенно неведомые. Но со временем романтическое приключение стало походить на несколько вульгарную интрижку, и вспоминая о своём идеале бытия чистого и безупречного, посвящённого благородным целям, Бэзил испытывал стыд. Его любовь была не более чем мимолётной прихотью, которая погибает, как только желание удовлетворяется. Но он с ужасом понимал, что Дженни отдала ему тело и душу. С её стороны это была бессмертная страсть, по сравнению с которой его привязанность казалась холодностью. Каждый день раздувал пламя в её сердце ещё сильнее, так что она больше не мыслила своей жизни без него. И если он случайно оказывался слишком занят для встречи, от неё приходило взволнованное письмо, жалкое из-за ошибок и нескладных фраз. Она умоляла навестить её. Дженни была требовательна, и он покорно приходил в Голден Краун каждый день, хотя пап стал еще более отвратительным. Девушка была совсем не образована, и вечера, которые они проводили вместе, теперь вместо походов в театр в свободное время Дженни оставалась у Безила, стали для него невыносимо скучными. Иногда он обнаруживал, что поддерживать с ней разговор – дело непростое, Он осознал, что смог до головы закован в кандалы, которые давят нестерпимо, ибо состоят лишь из страха причинить боль. Он был человеком, которого беспокоило бремя таких неподобающих отношений, поэтому спрашивал себя, что может положить им конец. Десяток раз Бэзил принимал решение порвать с Дженни, но в последний миг, когда видел, насколько она зависит от его любви, не мог набраться смелости. И так полгода длилась их связь, опустившаяся до уровня простой привычки. Исключительно из-за ответственности перед Дженни Безил сдерживал рождавшуюся любовь к миссис Мюррей. Он воображал, что его чувство к ней отличается от всего, что он знал прежде. Его желание оторваться от прошлого, бросавшего тень на репутацию, только усиливалось. Он хотел начать новую полноценную жизнь, чего бы это ни стоило. Он должен был расстаться с Дженни. Он знал, что зимой миссис Мьюра и собирается за границу, и не видел причин, почему бы ему тоже не отправиться в Италию. Там он иногда мог бы видеться с ней и по истечении 6 месяцев с чистой совестью попросить её руки. Подумав, что будущее предстало в более ясном свете, Бэзил решил закончить свою одинокую прогулку и медленно зашагал на Пикадилли. После суеты и беспрестанного дневного мельтешения тишина царившая там, неестественная и почти призрачная, казалась неправдоподобной. А знаменитая улица, мрачная и пустая и широкая, в своей безмятежности и спокойствии напоминала величественную реку. Воздух был прозрачен и чист, но резонировал так, что одинокий капел не с того ни с сего наполнил звоном всё вокруг. И чёткий стук лошадиных копыт раскатистым эхом отразился от стен. Ряд электрических фонарей отбрасывал свет на дома с равнодушной жестокостью, а чуть впереди очерчивал прямой ограду парка и ближайшие деревья, окрашивая в более тёмные тона мрачную тень листвы. В затемнении неровно марелием выцвевших самоцветов мерцали газовые горелки, сверкая жёлтым пламенем. Повсюду царила тишина. Но дома белые, если не считать окон, хранили тишину иначе. Ведь в своём сне, закрытые и запертые на засов, они беспомощно обрамляли тротуар, беспорядочные и жалкие, словно без суетливого гомона людских голосов и спешки входящих и выходящих жильцов, потеряли всякую важность.